Глава третья. Бутылка постного масла. Куролесов по-прежнему таился в траве. «Появишься в крайнем случае», — сказал ему капитан. «А какой же случай будет крайним?» — спросил тогда Вася. «Сам соображай». И вот теперь Вася лежал и соображал, какой сейчас происходит случай. «Вроде бы два негодяя отнимают колбасу». У честных тружников явный крайний случай. Ну, а вдруг потом будет еще и другой случай? Еще крайнее? Очень может быть. Если так уж твердо рассуждать, то за всяким крайним случаем обязательно же другой, еще крайнее, и к нему обязательно надо готовиться. А то, если первый крайний случай тебя не возьмет, следующий доконает». Вася ясно и видел, как ворона-симка открыла свой редикюльчик, как Фомич сунул туда нос, как заживал пряник. Этот случай пока еще не был крайним. Живание пряника — дело житейское. — Ого! — сказал Фомич. — Тут и денежки имеются, двадцатки. И он был на двадцатку из редикюльчика и сунул в карман. В этот самый момент послышался железный голос. который прозвучал в специальный звуку усилитель-мегафон-24. «Это что за безобразие?» Слово «безобразие» в исполнении усилителя прозвучало особенно страшно. «Безозубобразие!» На дороге возник капитан Болдырев в полной милицейской форме с большим и револьвером в руке. «Вооруженный — Вооруженный грабяш! — грозно сказал он, строго ступая по дороге. — Бросай оружие! Вы окружены? — Руки вверх! Бросай оружие! — закричал ее тараканов, выбираясь на дорогу из состника. Фомич и Васька заглядывались, ничего, кажется, не соображая. — Двое сбоку! — закричал Фомич. — Наших нет! И в этот момент Симка подняла в воздух бутылку постного масла и грянула Фомича по башке. Бутылка кокнулась, и Фомич пал на дорогу, безвольно дожевывая пряник. Васька с наганом стал нажимать курок, да что-то заело. Выстрел никак не раздавался. Он явно забывал смазывать оружие. воруй нога звучно хрякнул и ударил по нагану костылем. — Взяли нас, взяли нас, Фомич! — закричал Васька, падая на колени. И тут их вправду взяли. И Вася Куролесов видел, как их повели, и слышал, как ворона-райка говорит. — У меня тоже есть постное масло, да я достать не успел. — Ты уж мне отлей хоть четвертинку, картошку не чем жарить, — ворчала Симка. — Я своим постным маслом вашу жизнь защищала. — Пожалуй, дело кончено. Думал Куролесов, крайнего случая больше не представится, надо выходить. В кустах позади него хрустнула веточка, Вася оглянулся.